Глава д е в я т Сумасшествие и голод. Филипп вошел в избушку Брэма Джонсона с западной стороны. С восточной же стороны через единственное окошко в нее врывался свет от тусклого северного солнца и отражался на противоположной перегородке. В этой перегородке была дверь, и как раз в двери стояла девушка. Когда Филипп увидел ее, то она вся была залита светом, и первое его впечатление было т а к о в о что вся ее голова точно облаком была покрыта великолепными волосами, из которых и была сплетена знаменитая золотая петля. Он заметил по остаткам от некоторых прядей этих волос, что таких селков было сделано уже довольно много. И что, по видимому, Брэнд Джонсон употреблял их для ловли зверей. Вторым его впечатлением было то, что своим появлением он помешал ей одеваться, и что она была поражена, когда увидела его прямо перед собой. Затем с крайним волнением он прочел все то, что было написано у нее на лице. У него даже похолодела кровь. Он никогда еще не видел таких глаз. В них с в е т и л а с ь душа. перенесшие тяжкие муки. Она была бледна как смерть, ей можно было дать на вид лет двадцать, не больше. Но от пережитого и переживаемого Ада она казалась старше. Видно было, что она находилась в постоянной а г о н и и и желала смерти. Я, кажется, вас побеспокоил, обратился к ней Филип. п Я Филип Бранд, офицер пограничной стражи. Он не удивился, что она ему не ответила. В эти два-три момента он прочел всю ее историю у нее по лицу так ясно, как если бы она сама рассказала ему ее на словах. Он не стал задавать ей вопросов, ни о чем не расспрашивал ее, потому что никаких сомнений для него уже не существовало. Он знал только одно, что должен теперь убить б р э м а Джонсона во что бы то ни стало. Как только представится для этого первый удобный случай. Девушка не двигалась, а только глубоко и горько вздохнула. Когда он повторил ей те же самые слова, которые сказал уже при входе, то заметил в ее глазах выражение испуга. Как вдруг она подбежала к окну, ухватилась за подоконник и выглянула на двор. В это время Брэм перегонял через калитку во двор своих волков. Когда она обернулась снова к Филипу, п то вид у нее был такой, точно ей угрожали плетью. Это удивило и заинтересовало его. Когда он подошел к ней, то она вдруг отпрыгнула от него. И его поразило в ней то, что при ангельском выражении ее лица на нем были написаны ужас и безумие. Она протянула вперед голые руки, чтобы не дать ему подойти к ней. И вдруг громко и как-то дико вскрикнула. Этот крик подействовал на него как револьверный выстрел. Он почувствовал, что это она хотела ему что-то сказать, но ровно ничего не понял. Он расстегнул на себе полушубок и показал ей форменные пуговицы с в о е й служебной тужурки. То, как она к этому отнеслась, поразило его даже больше, чем ее страх перед ним. И ему вдруг пришло на ум, что она испугалась его только потому, что он целые две недели не брился и уже успел о б р а с т и лохматой бородой. Она боялась его так же, как и Брема, пока не увидела его формы. Я Филип Бранд. Снова повторил он. Я офицер пограничной стражи. Я нарочно пришел к вам, чтобы оказать вам помощь, если она вам нужна. Я давно бы уже мог арестовать Брема или отправить его на тот свет, но я не сделал этого специально, целью чтобы иметь возможность добраться до этой хижины. То есть я имел в виду именно вас. Почему вы здесь у этого сумасшедшего и к тому же преступника? Она внимательно вслушивалась в его слова, и на ее бледном до сих пор лице вдруг появился румянец. Он заметил, что в ее глазах уже перестал светиться страх, и что она тоже со своей стороны заинтересовалась. Но в это самое время со двора послышались крики б р э м а Девушка опять бросилась к окну и выглянула на двор. Затем она вдруг заговорила быстро и пылко на каком-то языке, который оказался для Филипа п такой уже загадкой, как и ее пребывание в хижине у б р э м а Джонсона. Она догадалась. что он не понимал. И вдруг подбежала к нему, приложила палец сперва к его губам, потом к своим и потрясла головой. Он ясно видел, как сильно она была возбуждена, но ничего не мог поделать. Он по н е в о л е должен был оставаться немым. Она старалась сделать так, чтобы он хоть что-нибудь понял из того, что она говорила, но она объяснялась на таком языке, какого он ни разу в жизни не слышал. Он смотрел на нее во все глаза как дурак, и ему стыдно было своего невежества. Затем за дверью послышался стук шагов Брема. Он отряхивал ноги от снега. Тот а с же прежнее выражение появилось в глазах девушки. Прежде чем успела отвориться дверь, она бросилась в ту комнатку, из которой появилась в первый раз, и ее золотые волосы облаком поднялись вокруг ее головы, когда она бежала. Дверь отворилась, и Брам вошел. Пока она затворялась, Филипп увидел через щель, как сунулись было вслед за ним в хижину и голодные волки. Брам втащил с собой и весь тот груз, который находился на санях. Он спустил его на пол и даже не взглянув на Филиппа, пристально посмотрел на дверь в соседнюю комнатку. Целую минуту они оба простояли молча и не двигаясь. Если бы у Филипа п было оружие, то он немедленно прикончил бы б р е б а так как ему не понравилось то выражение, с которым человек-волк смотрел на дверь в соседнюю комнату. Но что он мог сделать голыми руками с сумасшедшим гигантом? А затем произошло то, от чего Филип п чуть не вскрикнул, так стало изменять ему его н е р в н а я с и с т е м а В двери появилась девушка. И с улыбкой и с весело блестевшими глазами направилась прямо к Брему. Она протянула вперед руки и заговорила. Филипп не мог понять ни одного слова из того, что она произносила. Это был не индейский и не эскимосский язык, и во всяком случае не французский и не немецкий. Ее голос был чистый и нежный, правда, он немного дрожал, и она задыхалась от волнения. Она уже была причесана, и цвет лица у нее уже не был таким бледным. Она походила на старинный портрет. И глядя на нее, Филипп мог бы дать руку на отсечение за то, что в ней не было ни малейших признаков, которые указывали бы, что она была северянкой. Он перевел глаза на Брема. Человек-волк как-то сразу преобразился. Глаза у него блестели. На безобразном лице светилась чистая собачья радость, и губы его шевелились так, точно хотели повторить то, что она ему говорила. Неужели он ее понимал? Неужели тот странный язык, на котором она говорила, был родным и для него? Сперва Филиппу показалось, что это действительно было так, но его еще более взволновало то, что девушка, по-видимому, была рада возвращению Брэма. Избившимся сердцем он стал ожидать, когда наконец заговорит сам б р э м и что станет делать. Когда девушка перестала говорить, ей стал отвечать человек-волк, и таким тоном, что можно было понять, что он торжествовал. Он поставил к себе на колени лукошко и все еще что-то ворча себе под нос, стал выкладывать все его содержимое на пол. Филипп посмотрел на девушку. Она стояла, прижав руки к груди, и во всей ее позе и на лице так и светилась безмолвная просьба к нему, чтобы он ее понял. Тут-то в одно мгновение точно на ладони и предстала перед ним вся ужасная правда. По каким-то особым соображениям она насильно заставляла себя улыбаться, нарочно напускала на себя радостные выражения и против воли старалась говорить как можно больше и веселее. И теперь она хотела, чтобы Филипп понял, почему она так делала. И указав на б р э м а который в это время стоя на коленях и низко опустив голову, возился с лукошком, она тихонько ему сказала: "Тосси, Тосси, Ханер Тосси". Сумасшедший, сумасшедший, он сошел с ума. Датский язык. Но бесполезно. Он все равно ее не понял. И даже не мог скрыть от нее своего смущения. На него вдруг нашло вдохновение. Брем сидел к нему спиной, и он указал на сложенные у печки поленья дров. Его мимика была ясна. Может ли он сейчас же сию минуту разморжить этому человеку голову вот этим самым поленом? Она поняла его и содрогнулась, отрицательно закивала головой. сказала несколько непонятных слов, затем указав опять на б р э м а повторила: "Тоси, Тоси, х а н е Тоси". Она вдруг подняла кверху руку и постучала себе пальцем по лбу, потом закатила глаза. И он понял тогда все. Она этим подтвердила ему то, что он знал уже и сам, что б р э м Джонсон был сумасшедший, и в свою очередь, постучав пальцем по с в о е м у л б у И указав на б р э м а он тоже повторил ее слова: "Тоси, Тоси". Да, так оно и было. Вздох облегчения вырвался у нее из груди. Значит, Филипп наконец-то ее понял вполне. Она боялась, как бы он не убил больного, и теперь была рада, что он уже не причинит ему вреда. В то время как б р э м поднимался на ноги, все еще разговаривая о чем-то сам с с о б о ю Великий и неразрешимый вопрос вдруг всей тяжестью свалился на голову Филипу. п Кто была эта девушка? Кем она была для Брэма Джонсона? И почему так желала, чтобы он его не убивал? И вдруг увидел, с какой жадностью она стала смотреть на разложенные перед ней с ъ е с т н н ы е припасы. В ее глазах светился голод. Он был такой же частью ее, как безумие частью Брема. Во всяком случае, то, что Филип прочитал сейчас по лицу, поразил о его больше, чем то, о чем он догадался по лицу Брема. Точно завеса вдруг спала с его глаз, обнажив перед ним настоящую жесткую правду, которой все-таки не поверил бы никто. И те адские мучения, которые она пережила. Она была голодна. Кроме мяса она ничего не ела. Теперь то он понял, почему б р э м уезжал от нее так далеко на юг и почему так нагло отнял у него все запасы. Это он делал, чтобы что нибудь добыть для девушки. А она только ожидала возможности, чтобы броситься на колени перед всеми этими пакетами и только стыдилась Филипа. Его глаза встретились с ее глазами, и он увидел, что она сама сознает это. Потому у румянца, который вдруг разлился по ее лицу, женский инстинкт подсказал ей, что она этим выдала себя, как животное, и что теперь он заметит в ней что-нибудь такое, что будет казаться ему похожим на сумасшествие Брема. Он выступил вперед и положил ей руку на плечо, сказав: «Сейчас я займусь приготовлением завтрака. Не желаете ли вы мне помочь?» Глава д е с я т Брем проявляет великодушие. Пока Филипп не почувствовал под своей рукой тёплого, трепетавшего плеча девушки, он и не воображал, на какой редкий случай он наткнулся. Он вдруг прямо обратился к Брему, так как ещё не был убеждён вполне, что человек Волк действительно был сумасшедшим, и импульсивно протянул руку вперёд. Брем, воскликнул он. Она голодает. Теперь я знаю, почему ты обобрал меня. Но почему же ты мне ничего не сказал об этом? Почему ты скрыл от меня то, что она здесь, и не говоришь мне и теперь, кто она и зачем ты меня сюда привез? Он ждал ответа, но Брэм смотрел на него в упор и молчал. Я вовсе тебе не враг, продолжал Филип. Я... Он не мог закончить своей фразы, потому что по всей комнате вдруг покатился безумный смех Брема. Сейчас он показался ему еще более ужасным, чем там в пустынях Барена или в лесу, и он почувствовал, как стоявшая рядом с ним девушка задрожала. Ее лицо приходилось ему как раз к плечу, и он увидел, как она побледнела. И все-таки, несмотря на это, стала улыбаться. Абрам все еще продолжал хохотать, и глаза его светились зеленым огнем. И с таким ужасным смехом он подошел к печи и стал подкидывать в нее хворост. И чем дольше он смеялся, тем девушка становилась все бледнее и бледнее. И все-таки улыбалась. Больше уж Филипп не спрашивал, кто она и почему находилась именно здесь. Его поразило именно то, что она была здесь и что ее измученная душа, глядя на него вот через эти самые ее глаза, синие как два великолепные аметиста, говорили ему, что Брэм извлекал из нее выгоду. И Филипп напряг мускулы, увидев громадную фигуру, наклонившуюся над печью, представился удобный случай. Один прыжок. и он уже схватит за горло этого негодяя, имея на своей стороне такое преимущество. Филипп р а с с ч и т ы в а л что шансы в борьбе будут одинаковы. Вероятно, девушка догадалась, что было у него на уме, потому что вцепилась в его руку еще раньше, чем он успел двинуться с места, и оттащила его от б р э м а сказав ему что-то на языке, которого он не понимал. б р э м отошел от печки. Взял ведро и даже не взглянув на них, вышел из избушки. Они услышали, как выйдя к своим волкам, он что-то им рассказал и громко смеялся. Опять умозаключения посыпались на Филипа, п как из рога изобилия. т о ч а с же по уходе Брэма девушка дала ему понять, что Брэм ее не обижает. С почти истерическим волнением она старалась добиться от Филипа, п чтобы он это понял. И наконец, схватив его за руку, потащила его к себе в комнатку через занавешенную шкурой дверь. Она объяснялась мимикой не хуже, чем на словах. Она показала ему все, что сделал для нее б р э м Он отгородил для нее вот эту комнатку, поставив новую перегородку. И Филипп заметил, что она была срублена еще из свежего леса. Кроме т я н у в ш е й с я вдоль стены скамьи, Брем сколотил для нее еще и топорный стул, и сосновый столик, и р а з о с т л а л пополу из полдюжины медвежьих шкур. Кой какая одежда висела на стене: меховой капюшон и толстый непромокаемый плащ. И что-то еще было завязано в узел и лежало в углу. Кажется, я начинаю понимать вас. Обратился к ней Филипп, посмотрев ей прямо в голубые глаза. Вы хотите, чтобы я не убивал б р э м а Джонсона, когда он вернется обратно или в какое-нибудь другое время, и с и л и т е с ь доказать мне, что он не причиняет вам зла. А почему вы боитесь его до глубины души? Я знаю это. Не обманете. Только несколько минут тому назад вы были бледны как смерть, а сейчас? Сейчас сразу п о х о р о ш е л и Теперь слушайте, милая, что я вам скажу. Ему было приятно то, что она старалась не пропустить ни одного его слова и п р и д в и н у л а с ь к нему совсем близко, в п е р е в в него свои большие блестевшие глаза. Я в л о п а л с я продолжал он с откровенной улыбкой. По крайней мере в настоящую минуту меня провели за нас. Возможно, что я поглупел так же, как и б р э м но только сейчас этого еще не осознаю. Я отправился на поиски двух индейцев, а наткнулся на б р э м а Попав к нему сюда, я наткнулся на вас, и в первую же минуту, увидев перед с о б о ю вас вот в этой самой двери, вынес такое впечатление, точно вы ожидали п о я в л е н и я дьявола из п р е и с п о д н е й И если вы действительно не боитесь Брема, И он не обижает вас. То почему же именно сейчас, в его о т с у т с т в и и вы сразу так переменились? Я ошеломлен этим. Повторяю, я совершенно сбит этим столку. Я дал бы миллион долларов, только бы высказался Брем. Я ведь все время не спускал с вас глаз. Вы увидите, что этот румянец тотчас же сбежит с вашего лица, и сердце перестанет у вас биться от страха. Как только он сюда войдет, и вы еще хотите убедить меня в том, что он вас не обижает, да о ставьте, пожалуйста. На ее лице появилось отражение какой-то внутренней перемены, которая неожиданно вдруг захватила и его. Вы сейчас находитесь за добрых полторы тысячи миль от людей, у которых такого же цвета волосы и глаза, как у вас. продолжал он, высказывая свои мысли вслух, точно это хоть сколько-нибудь могло бы пролить свет на интриговавшую его тайну. Если бы вы были брюнеткой, ну тогда другое дело. Но ведь вы же не брюнетка, вы светлая блондинка, золотая, и у вас белый цвет лица. Ну не мучьте же меня, дайте мне идею. Кто вы, откуда и как сюда попали? Он ждал от нее ответа, а она только ему улыбалась. Что-то страдальческое было в ее улыбке. Точно ком вдруг подкатил ему горло, и он на некоторое время совершенно позабыл об Реме. Ведь вы не поняли ни единого слова из того, что я сейчас говорил? Обратился он к ней, схватил ее за руку обеими руками и крепко ее пожал. Не правда ли? Ни единого слова. Но мы все-таки понемногу добьемся своего. Мы научимся понимать друг друга. Я догадываюсь, что вы здесь уже давно и кроме мяса да еще и без соли не ели больше ничего. Я ведь заметил, как вы бросились ко всем этим пакетам, которые валяются вон там на полу. Давайте же примемся за завтрак. Он вывел ее в соседнюю комнатку, и она охотно стала помогать ему поднимать с полу закуски. Он почувствовал, что какая-то невыносимая тяжесть вдруг свалилась у него с плеч, и все продолжал и продолжал ей говорить, приготавливая в то же время завтрак, которого она так нетерпеливо ожидала. Он старался не глядеть на нее. Он вдруг стал чувствовать какое-то новое возбуждение, какую-то теплоту, которая разливалась по его телу. Это было какое-то новое приятное ощущение. Нечто такое, чего он не мог объяснить себе в настоящую минуту. Только он знал, что это случилось с ним потому, что она ясно дала ему понять, что Брем ее не обижал. Иначе бы я размозжил ему голову, когда он сидел здесь, нагнувшись над печкой. Продолжал он, приготовляя в своей кастрюльке какое-то кушание из сухого картофеля. Он поднял на нее глаза. Она весело следила за его движениями и смотрела на картофель, раскрыв рот. Она показалась ему очень красивой. Он знал, что она все бы отдала, чтобы только его понять. Коса свесилась у нее с плеча. Она была толщиной в руку и недоплетена до конца. Он никогда еще не видел таких мягких, пушистых и отливавших золотом волос. Затем он вдруг выпрямился, его что-то осенило, и он показал на себя пальцем. Я, Филипп Брант, сказал он. Филипп Брант, Филипп Брант, Филипп Брант. Он повторял свое имя и все время указывал на себя пальцем. Вдруг лицо ее просияло, точно сразу разрушилась вдруг стена, которая стояла между ними. Медленно, ясно и отчетливо она повторила его имя, и затем улыбнулась и указала пальцем на свою грудь. Селия Армин, сказала она. Он чуть не перепрыгнул от радости через печь, хотел схватить ее за руку и пожать ее, но в это время стала подгорать его картошка. Селия Армин. Он очищал свою картошку и то и дело повторял это имя. И всякий раз, когда произносил его, она одобрительно кивала ему головой. Он решил, что это было французское имя, но по французски, к сожалению, он не знал. Тогда он снова сказал: "Селия". Она тотчас же ответила ему: "Филипп". Послышались шаги. Это возвращался в хижину Брэм. Сопровождаемый воем и рычанием волков, он топором стряхнул с а п о к снег и вошел. Филипп не обернулся в его сторону. Он не посмотрел даже, какой эффект произвело возвращение Брема на селю и Армин. Он нарочно углубился в свою работу, даже стал посвистывать. А затем, в последний раз помешав картофель, он указал на кастрюльку, в которой уже стал пузыриться кофе, и сказал ей: «Помешайте кофе, с е л я У меня уже все готово. И только сейчас он изпод тишка на нее посмотрел. Хорошее настроение и цвет лица у нее сняло как рукой. Она приняла с печки кастрюльку с кофе и поставила ее на стол. Тогда Филип посмотрел п и на Брема. Он все еще стоял спиной к двери. Он с тех пор, как вошел в горницу, не тронулся с места и как-то глуповато смотрел на происходившую перед ним сцену. В одной руке он держал ведро с водой, в другой замороженную рыбу. Опоздал с рыбой, Брем! крикнул ему Филипп. Нельзя же заставлять нашу даму так долго ждать. К тому же я думаю, что ты так уже заморил ее мясом и рыбой, что у нее лезут на лоб глаза. Садись с нами завтракать. Он выложил на оловянную тарелку горячий картофель, поджаренные лепешки и рис, сваренный еще накануне. И все это поставил перед девушкой. Затем наполнил тарелку для Брема и, наконец, для себя. б р э м не тронулся с места. Он все еще стоял у двери с ведром и рыбой в руках. Как вдруг он опустил их на пол и с рычанием, которое казалось вылетало у него из самой глубины груди, подбежал к столу и своей громадной рукой схватил Филипа за руку и сжал ее так, что тот чуть не вскрикнул от боли. Все время не спуская глаз с девушки, он оттащил Филипа п назад и обе тарелки придвинул к ней. Мы б у д е т есть мясо, мсье, сказал он строго. Глаза ее засветились торжеством. Она была теперь уверена, что Филип должен был понять наконец то, в чем она старалась его убедить, а именно, что, несмотря на свое безумие, Брэм обращался с ней хорошо. И Филип понял п ее и не смог удержаться, чтобы не пожать Брему руку. Но тот даже и не заметил этого его порыва. Когда Филип принялся п за приготовление рыбы, он отошел к стене и чисто по-индейски сел около нее на корточках. Он все время смотрел на девушку, пока она ела, и пока Филип п не изжарил наконец рыбу. Когда же Филип п пригласил его к завтраку, то он поднялся. Взял то, что осталось у него от о к о р а к о в к а р е б у и снова вышел из хижины. Минуту спустя до Селии и Филипа п донеслись со двора его дикий хохот и злобное ворчание волков. Глава одиннадцатая. Филипп делает открытие. Едва только захлопнулась за бремом дверь, как Селия Армин уже подбежала к Филипу п и потянула его за руку к столу. Под мучительным в течение целого получаса наблюдением б р э м а она ела свой завтрак так, точно ничего и не подозревала. Но стоило ему только выйти, как она уже настаивала на том, чтобы Филипп подбавил к своей рыбе еще и картошки, взял бы лепешку и налила ему чашку кофе. А вам бы не хотелось оставлять меня без завтрака? Улыбнулся он ей и почувствовал вдруг желание схватить ее за голову, притянуть ее к себе и поцеловать. Но вы обо мне не беспокойтесь, я уже достаточно поел вот этой лепешки, и он показал ей обгрызенный кусок. Я ел ее и вчера, и сегодня, и утром, и вечером, так что она стоит у меня здесь вот уже даже не доела. Рыба б р е м а вкуснее. Пока он ел, она сидела против него, и он имел возможность присмотреться к ней поближе. Почему и не торопился оканчивать свой завтрак? Его поразило то, что она так сразу похорошела, и теперь уже он был вполне убежден, что она не северянка. Да ей было не более двадцати лет, пожалуй, и веса в ней было пуда три, ну фунтов на пять больше или меньше. Такого веса у з д е ш н и х девушек ее лет не бывает. Она была здесь на чужбине, совершенно одна, одна как перст на самом краю света. Пожалуй, легче было бы найти в этих краях бальное платье из к р и п д ы ш и н а или фарфоровый с е р в и з чем ее. Она сидела против него и представляла с о б о ю неразрешимую для него загадку. И она же сама и желала дать ему ее решить. Он видел это и по ее глазам, потому дрожанию, которое слышалось в ее голосе. Она не знала, с какой стороны к нему подойти, чтобы он понял наконец, кто она, как она попала сюда и чего от него ждала. Он не говорил по французски, а она не понимала по английски. И нужно было найти какой-то третий язык, который был бы понятен обоим. Он подумал о золотой петле. Вот где нужно искать настоящий ключ к разгадке этой тайны. Он встал из-за стола и подвел девушку к окну. В дальнем углу двора стоял Брем и бросал куски мяса, окружавшие его дикой о р д е волков. С удовольствием Филипп заметил, что Селия поняла, что он хотел обратить внимание именно на Брема, а не на волков. Затем он стал расплетать ей волосы. она с удивлением посмотрела на это. он отделил от косы небольшую прядь, разделил ее на три части и стал сплетать из них канатик, причем он вышел у него несколько толще, чем у Брема, в его золотой петле. потом он указал пальцем на этот канатик и сразу же и на Брема. и в один момент лицо ее просияло, она поняла. она ответила ему также пантомимой. Для того чтобы сплетать петли для ловли кроликов, волосы с ее головы срезали оба, и она, и б р э м Срезали несколько раз, так как силков требовалось много. Она наклонила голову и указала ему те места, на которых были вырезаны пряди толщиной в палец. Филипп от разочарования вздохнул. Она не сообщила ему ровно ничего нового. За исключением разве того, что Силков требовалось много. Он хотел заговорить, но взглянул на нее и вдруг замолчал. В ее глазах неожиданно вспыхнуло какое-то новое вдохновение. Она протянула вперед руку и указала ему на грудь. Филипп Бранд, Америка, воскликнула она. Затем, указав пальцем себе на грудь, она добавила: Селия Армин. Дания. Боже мой! Дания! Встрепенулся Филипп. Так вот оно что. Значит, вы из Дании. Дания. Она утвердительно кивнула головой. Копенгаген. Дания, ответила она. Копенгаген. Дания. Засуматошился он. Да мы уже стали с вами разговаривать. Силье Армин из Копенгагена из Дании. Но как вы попали сюда? Он указал пальцем на пол, на то место, где они стояли, и обвел руками все четыре стены и потолок. Как вы очутились именно здесь? Дальнейшие ее слова еще более сбили его с толку. Копенгаген, Москва, Петроград, Россия, Сибирь, Америка, сказал она. Копенгаген, Москва, повторил он. Оттуда в Петроград, Россия, Сибирь и Америка. Он смотрел на нее и не верил своим ушам. Селия, взмолился он, если вы хоть сколько-нибудь уважаете меня, то не дурачьте меня, будьте благоразумны. Неужели вы можете ожидать, что я поверю вам, будто вы всю дорогу от Копенгагена и до этой проклятой и адом и раем избушки Брема? находящиеся где-то на краю света у ч е р т а в зубах могли проехать через всю Россию и Сибирь вы д а н е т я этому не верю здесь что-то не то вы сами ошиблись он достал из кармана свой маленький путеводитель при котором как ему припоминалось кажется имелась позади карта всего света да он не ошибся она там оказалась Он развернул ее и Селия тотчас же указала ему пальчиком на Копенгаген. Склонившись над ее плечом, он почувствовал, как ее волосы защекотали его по лицу. Он затаил дыхание и с трепетом стал ожидать, когда ее указательный пальчик будет двигаться далее по карте, чтобы рассказать ему историю Селии до конца. Из Копенгагена пальчик отправился в Москву. Отсюда медленно по октябрьской железной дороге дотянулся до Ленинграда, а затем сразу в один размах перерезал всю Россию и всю Сибирь вплоть до самого Берингова моря. Шхуна, сказала она тихо, и ее пальчик пересек на карте голубое пространство и перескочил из Сибири на Аляску. Здесь пальчик задержался. Очевидно, она и сама затруднялась, куда идти дальше, а затем и вовсе отступилась от карты. Увидев же, что он таки понял ее, она пришла в большое возбуждение. Она потащила его к окну и стала указывать ему на волков и на сани. Ага, догадался он. Значит, с о л я с к и она отправилась далее уже на собаках. И он закивал ей головой. Понял. Он даже обрадовался этому. Она с е л е я Армин из Копенгагена в Дании отправилась на Аляску через всю Россию и Сибирь, и затем ехала дальше уже на собаках. Но зачем она ехала? Вот вопрос. И что случилось, что заставило ее потом оказаться сожительницей или пленницей Брема? Филипп знал, что она хотела рассказать ему обо всем. Повернувшись к окну спиной. Она заговорила с ним о чем-то, опять жестикулировала и чуть даже не расплакалась, потому что он так ее и не понял. А он все-таки что-то предполагал. Какая-то еще неясная уверенность уже начинала брежжить в его душе. Точно рассвет. Убеждение в том, что с нею произошло что-то ужасное, нечто такое, что составляло теперь пытку для ее души и что невыносимым страхом отражалось в ее глазах. Когда она старалась добиться того, чтобы он ее понял, а затем она все-таки не выдержала и, закрыв лицо руками, громко разрыдалась. Со двора послышался дикий хохот б р э м а Джонсона. Он показался Филипу п насмешкой, издевательством. В ответ на этот хохот каждая капля крови в жилах у Филипа п загорелась невыносимой злобой. Он подбежал к печи. схватил самое крупное полено и остановился у двери. Затем он отворил ее и выбежал на двор, услышав за с о б о ю вопли Силии, которая умоляла его остановиться. До него донеслись ее громкие рыдания. Тут только он понял, почему она его не пускала. Едва только он сделал десять шагов, как стая волков увидала его и плотной массой бросилась на него с края двора. В эту минуту их не мог бы остановить даже и голос Брема. Он посмотрел на Филипа, п увидел на пороге Иселию, которая замерла от ужаса и не знала, что ей делать. В этот самый момент Филип п размахнулся над головой п о л е н о м и изо всех сил бросил его в волков. То, что он не промахнулся, а удачно в них попал, дало ему одну только секунду, чтобы вернуться к избушке и скрыться в ней. И он использовал эту секунду. Едва только он в скочил в нее, как Селия тотчас же захлопнула за ним дверь. С быстротою молнии она задвинула засов и тотчас же послышалось, как волки ударились о дверь своими телами. До Селии и Филипа п д о н е с л и с ь их р ы ч а н и е в о й и щелканье зубов. Селия была бледна как смерть. Она закрыла лицо руками и дрожала как лист. Филипп слышал, как она истерически потом заплакала. Он глубоко вздохнул и ласково отстранил от ее лица ее руки. Они трепетали в его руках, и он мог видеть то выражение, каким вдруг осветилось ее лицо. Селия, милая, таинственная девочка, воскликнул он, так крепко сжимая е й руки, что ей сделалось больно. Сейчас я сделал маленькое открытие. Я рад, что вы не понимаете меня, потому что не хотел бы б р о н и т ь вас за то, что вы испугались за человека, который полюбил вас с первого же взгляда. Бывают же такие случаи на свете. От того ли, что меня утомило уже одиночество, или быть может потому, что я встретился с вами в такой необычной обстановке, а возможно, что и потому, что я никогда еще в своей жизни не видал такой красивой девушки. Вы стали для меня дороже всего на свете, но я сейчас кое-что заметил и по вашим глазам. Должен ли я скрывать все это от вас и стараться, чтобы вы не узнали ни о чем? Если бы я добился того, чтобы вы в конце концов поняли то, о чем я сейчас сказал, то не сочли бы вы меня таким же д и к а р е м как и вот этот Брем. Что вы скажете на это? с о д в о р а послышались острые, резкие крики б р э м а на и с к и м о с с к о м языке. Филипп слышал, как ощерились на него волки, когда он стал отгонять их от избушки и оттянул поскорее Селию от двери. Затем он побежал обратно к двери и незаметно спустил засов, так как в это время б р э м уже задвигал щ е к о л д й с о д в о р а В один момент Селия стояла уже опять рядом с Филиппом. Когда Брэм вошел, то Филипп уже был готов к борьбе. На его удивило равнодушие Джонсона. Человек-волк что-то бормотал про себя и имел такой вид, точно его очень забавляло то, что произошло. Селия схватила Филипа за руку и посмотрела на него так, как не смотрела еще ни разу. Казалось, что в этом бормотании Брэма и в этом выражении его лица она подметила нечто такое. Чего не было у него еще ни разу. Она вдруг оставила их одних и ушла к себе в комнатку. Брем все еще не обращал никакого внимания на Филипа и продолжал бормотать. Минуты через две девушка вернулась. Она подошла прямо к Брему и протянула ему длинную прядь своих волос. Брем тотчас же перестал бормотать и цепко схватился своей громадной безобразной рукой. За волосы. Что за диковина, подумал Филипп. Его нервы достигли крайней точки напряжения. Оказывается, что волосы девушки служили для Брема фетишем. Он весь как-то сразу изменился, как только его пальцы коснулись золотых волос. Филипп даже вскрикнул от ужаса. Он увидел, что эта улыбавшаяся девушка стояла лицом к лицу со смертельной опасностью. которая и сама не подозревала. Ее пушистые волосы еще облаком стояли вокруг головы и во всей красе своей падали ей на плечи. И когда Брэм принимал от нее золотую прядь, то не спускал с них глаз. Можно ли было допустить, что этот сумасшедший не рассчитывал на свои силы? Разве не могла забраться к нему в больную голову сумасбродная мысль, что стоило бы только ему протянуть руку? И вместо этой маленькой пряди волос, которую ему в с е м и л о с т и више дарила с е л и я он мог бы получить с о к р о в и щ е в тысячу раз д р а г о ц е н н е й чем одна эта прядь. Возможно ли, чтобы девушка сама не догадывалась перед какой опасностью она стояла? А она улыбалась и кивала головой Брему, тогда как Филипп был бледнее самой смерти. Гигант медленно подошел к окошку. Смотрел на прядь волос поближе к свету и что-то пробормотал. Затем он сел по-турецки у стены, разделил прядь на три части и стал плести из них селок. Когда Филипп взглянул еще раз на Селию, то она уже была не бледна, и румянец играл у нее на щеках. Она так ему кивнула головой, что он понял из этого ее движения, что она на некоторое время уйдет в свою комнату. Он не удерживал ее. Он был слишком для этого возбужден. Затем мало по-малу стал успокаиваться. Придя наконец окончательно в себя, он достал из ранца свои принадлежности для бритья. Среди них было зеркальце. Он посмотрел в него и ужаснулся своему виду. Теперь неудивительно, что девушка так испугалась его, когда он только к ней вошел. Ему понадобилось целых полчаса, чтобы привести свою физиономию в порядок, и все это время Брэм не обращал на него ровно никакого внимания и продолжал плести свою золотую петлю. Селия не возвращалась до тех пор, пока Брэм не окончил своей работы и не вышел из избушки совсем. Первое, что заметила Селия при входе, это произошедшую в лице Филипа перемену. она осталась ею очень довольна, и это заставило Филипа п покраснеть. Из окна они стали глядеть, что делал Брам. Он собрал вокруг себя всех волков и отправился с ними к калитке. Он нёс с собой лыжи и п л е т ь Выйдя из калитки вперед, он стал выпускать через неё волков по очереди до тех пор, пока из двадцати не осталось десять. Тогда он запер калитку. Селия вернулась к столу с листочком бумаги и с карандашом. С веселым видом она протянула Филиппу этот листок. Наконец-то они нашли способ говорить. На бумажке была почти по детски нарисована голова оленя. Это значило, что Брэм отправился на охоту. Но уходя, он оставил в качестве их телохранителей десятерых волков. Теперь Филипп уже больше не сомневался. И Селия, и он были не гостями у сумасшедшего, а его пленниками.